Глава 130. Автократия Гудвар. Страна, объявившая войну империи Аугранд, автократия Гудвар. В этом простом государстве все решает сила. Сила обеспечить тебе место на вершине, а без силы свое положение может потерять даже королевская семья. По этой причине сражения в самом Гудваре разгораются свирепее, чем с другими государствами. И тут появился принц, которому удалось объединить страну и начать наступление на империю Алгранд. Он один из многих сыновей автократа, но с очень низким положением. Его очередность на трон исчислялась тысячами. Тем не менее, он объявил. Мы не можем продолжать грызться между собой как есть, и если с кем раздражаться, то с внешним врагом. Вместо того, чтобы бороться за звание сильнейшего внутри страны, Лучше сосредоточиться на расширении ее границ. Он, Изель, собственными кулаками заставил братьев признать свою правоту и стремительно поднялся в очереди на трон. Очередь на престол в автократе определяется силой. Совсем юный Изель добился звания Кронпринца и выступил за будущее своей страны. Ему всего 200 лет и выглядит он лет на 20. Однако его натренированное тело уже было усеяно шрамами, У него даже есть крестовидный шрам на лбу, но в автократии шрамы считаются почетными, и их никто не удаляет. Ведомый Изелем флот насчитывает себе 3 миллиона кораблей. У Империи Алгранд же состоит из пяти миллионов кораблей. В командном пункте флагмана автократии, классе «Крепость» Изелли рассматривал упрощенную карту поля боя. «У Кальвина должна быть не такой уж богатый боевой опыт, но держится он хорошо». Вокруг Изеля собрались могучие воины. Большинство из них решили следовать за ним после того, как принц одолел их и подчинил своей воле. Каким-нибудь боевым искусством занимались даже советники, так что они тоже накачаны. Я думал, имперский принц окажется слабаком, но у него есть многообещающие воины. Но всё равно, у них в армии царит бардак. Похоже на то, словно им нужно было лишь укомплектовать войска на бумаге. Изель со скрещенными руками проанализировал данные противники и сделал вывод, что передовым вооружением обладают только корабли вокруг Кальвина. А вот примерно 40% кораблей вообще непонятно как находятся на ходу. С другой же стороны, все корабли автократии равны как на подбор. В межзвездном государстве, где все решалось силой, К вопросу вооружения относятся со всей серьёзностью. Изэля вытянув вперёд правую руку. «Такими темпами мы одолеем Империю и завоюем себе новые территории!» Флот автократии под предводительством Изэля напал на флот Кальвина. Мостик с оживлёнными воинами. Здесь также находился гид. «Так вот, значит, как всё решается силой». «Все-таки не дано мне понять». Когда он глянул в сторону, то увидел Гудвара с ярко-красным лицом осьминога. Автократия находится в постоянных распрях из-за него, сущности, похожей на Гида. Гид старался не обидеть Гудвара. «Надо же, какие надежные у тебя пешки. Этот молодой человек по имени Изель на данный момент твой фаворит». Гудвар посмотрел на Гида. «Что все это значит?» «Я ожидал битв кровожадных воинов, а они – сплошное разочарование!» Хоть я и говорил... Гид рассчитывал, что Лиам точно вызовется принять участие в войне, однако на деле оказалось, что он отказался под предлогом обучения, да и Кальвин не горит особым желанием пускать его на поле боя. Теперь он находится в тулу, чего Гид не мог предвидеть. Затем Гид подумал, что Лиам точно что-нибудь предпримет, после череды побед автократии Гудвар. Но и тут ничего не получилось. Гудвар с нетерпением ждал демонстрации одной вспышки, но сколько бы он ни терпел, ничего не происходило. На поле боя сошлись могучие воины, но даже их не хватало, чтобы отвлечь его. «Хочу посмотреть на Лиама. Убьет ли его мой изель или же падет сам. Хочу видеть их на поле боя». А взволнованный Гудвар шлёпнул гида по щеке щупальцем. Больно же. Перестань, Гудвар. Вот наглец. Да если бы я не растерял свои силы, то я избавился бы от него в один миг. Гудвар продолжил хлестать гида по щекам щупальцами, а затем взял его за воротник. Сейчас же тащи его. А? Живо приведи Ляма на поле боя. Пусть сразится с моим Изелем. «Не прости невозможного. Как только я к нему приближусь, от меня ничего не останется. Иди уже!» Изель получил от Гудвара богословление, в отличие от Гида, это богословление настоящее. Гид пытается вергнуть Ляма в отчаяние, но Гудвар не такой. Он бросает Изелю один вызов за другим и награждает, если тот их преодолевает. Но стоит ему потерпеть хоть одну неудачу, и он распрощается с милостью Гудвара также же ему наскучит, если Эйзель станет слишком сильным. Богословление Гудвара вовсе не несет в себе одни плюсы. Гид решил, что возбужденного Гудвара сейчас не удастся успокоить, поэтому решил его послушаться. «О, ладно». «Вот так бы с самого начала». Гид изжал кулаки перед разозлившимся Гудваром. «Как только разберусь с Лиамом, сразу же избавлюсь и от него». Утешив себя, что стоит немного потерпеть, гид исчез. Примерно в тот момент, как фотоавтократия пришел в движение, на планету Алгул прибыл Марион. Причина, по которой он был отправлен в другое время, заключается в том, что приказ на перевод поступил позже. А это, в свою очередь, вызвано необходимым временем для передачи поста. Марион стоял со скрещенными руками у иллюминатора, где смог увидеть космопорт Алгула. Перед ним раскинулся все еще строящийся величественный космопорт. Все-таки он чудовище, как и говорилось в слухах. Получится ли нащупать у него слабость, когда он за такой короткий промежуток времени построил столь грандиозный космопорт? Марион ожидал, что из-за внезапности приказа получится небольшой космопорт. Его и отправили за этим, чтобы потом обвинить Лиама. Но стоит он немного копнуть, как все сразу вылезет на поверхность. Он сблизился с Лиамом и притворялся союзником, чтобы найти в нем недостатки. На это ушло больше времени, чем я рассчитывал. Марион с самого начала был Лиаму врагом. Когда корабль вошел в космопорт, и его на месте зафиксировали клешни. Марион отправился к выходу, дорогу к которому ему уступал экипаж. Статус столичного чиновника высоко ценится в Империи. Марион спустился с корабля и обнаружил, что его ждали. Ожидающий рыцарь служит макграфу Олгрену. Для Мариона эта встреча с рыцарем из главенствующего дома. Давно не виделись, лорд Марион. Вы проделали такой путь, чтобы встретить меня? Да. Мариона окружали рыцари и военные макграфа Олгрена, Со стороны могло показаться, что ситуация ухудшается, но для Мариона это союзники. «Я не знал о вашем прибытии», — рыцарь улыбнулся ему. «Благодаря вам граф Банфилд обеспечил нам поддержку. Макграф очень доволен». Марион почуял невадное после этих слов, но военные рыцари первыми выхватили оружие. «Как это понимать?» С рыцари исчезли улыбки, их заменило намерение убить. Ощитив, что в случае любого резкого движения на него нападут, Марион поднял руки. «Граф Бонфилд ждет вас!» На лбу Мариона выступил холодный пот. «Что происходит? Почему всплыло имя Леама? Я его даже не представил главе дома!» Пока Марион столицы проворачивал свои темные делишки, Лиам тоже не сидел сложа руки. Рыцари зловещу хмыльнулись. «Пора бы и переодеться. Графу не по ваш нынешний стиль». «П-прекратите!» Марион распахнул глаза и попытался сопротивляться, но девушки и рыцари уже схватили его. Чем занимается по случаю окончания строительства космопорта? Конечно же, проводит вечеринку. Для меня не имеет значения, сражаются ли не так далеко союзники или нет. К тому же сегодня меня ждет долгожданный сюрприз». Вечеринка проходит в формате фуршета, но гости занимают стены и потолок благодаря невесомости. Зрелище то еще, но для межзвездного государства не такое уж и редкое. Поскольку используются стены и потолок, народа очень много. И вдобавок вечеринкой занимался Уоллес. Уоллес, разве не простовато вышло? Обратился я к Уоллесу, у которого по виду плохое настроение, и он над чем-то думал. Если провести более пышную вечеринку, нас потом будут ненавидеть люди на фронте. Ну и что с того? Они всё равно нам политические соперники. Мы сейчас все в рядах войск Империи. Тебе не приходило в голову, что для нас это может плохо кончиться? Олис удивлён, но я прибыл сюда, чтобы во всём разобраться. К сожалению, за моей отправкой, по всей видимости, стоит не Кальвин, так что он никак не связан с мадам Аннабель. Очень жаль. Напитки не покидают бокалов, несмотря на невесомость. Когда я верчу бокал, выпивка напоминает желе, но как только она попадает в рот, то превращается в жидкость. Промочив горло, я рассказал Уоллесу о том, что грядет. «Да всё хорошо. Кальвин способный парень, ведь речь идёт о нём». «О чём ты?» «У него не было возможности подстроить мою отправку, а значит, мадам Аннабель воспользовался кто-то другой». Кальвину сейчас не до соперничества с нами. Тогда кто отправил тебя в приграничный район? Нет, понятно, что мадам Аннабель. Похоже, Клео дал на это добро, но непонятно, что он задумал. Я с жалостью посмотрел на Уоллеса. Он рассердился, ощутив на себе подобный взгляд. Что? Если что-то знаешь, то скажи! Хотелось бы сказать, чтобы он сам подумал, но не будем об этом. Я взглянул на вход. Что важнее? «На подходе наш главный гость. Нужно его встретить, так что ты тоже со мной». На площадку проведения вечеринки вошла девушка в сопровождении. На ней красивое платье с короткой юбкой, которое подчеркивает ее длинные ноги. Обычно она носила брюки, так что было трудно понять, но с обнаженными ногами и плечами все сразу же становится ясно. Оля задумчиво склонил голову на бок. «Где-то я ее видел». «Разумеется, видел». Заметив наше приближение, девушка нахмурилась и явно стала не по себе. Как же мне хотелось видеть это выражение у нее на лице. «Да, но не виделись, Марион». После моего зова, девушка Марион с досадой посмотрела на меня. Марион изначально девушка, а не наряжена в нее. Она отвернулась, и со мной заговорил Магграф Огрен, который находился рядом с ней. А вот он ведет себя дружелюбно» много благодарен за приглашение, граф Лиам. Как же тут обойтись без Маграфа который защищает границы нашей империи? После нашего обмена комплиментами, окружающие посчитали, что у нас хорошие отношения, но лично мне хотелось показать это Марион, что у меня с ним налажены отношения даже без нее. Макграф заговорил о представленном мной вооружении. «Благодаря вашему передовому вооружению уже через несколько месяцев будет организовано новое войско, поэтому мы сможем отправить на фронт подкрепление». «Приятно слышать». Слушавшую наш разговор со стороны Марион трясло от злости, но Маграус смотрел на нее хладнокровно. Эх же я в долгу перед Марион». «Но мы здорово повадили в столице, скажи же, Марион». Я улыбнулся ей, но она даже не посмотрела в мою сторону. Должно быть считает свой нынешний вид унизительным. Она должна быть благодарна, что все ограничилось этим, учитывая ее попытки завязать отношения сразу со мной и Лангранами. Макграф начал жаловаться. Мы отправили ее в столицу на поиски поддержки. Конечно же, дом Банфилдов был в списке кандидатов, но это проблемная девчонка... Вдруг решила своевольничать. Магграф Олгрен и Виконт Олгрен, глава двух соответствующих домов, смотрели на Марион хладнокровными взглядами. Причина этому служит ее своеволие. Она проигнорировала приказ главенствующего из своего дома о поиске поддержки. Хотя нет, она планировала воспользоваться им, чтобы показать себя. Она хотела подняться в своем доме. Когда я начал копать под нее то результат оказался интересным. Но на самом деле не сыграло бы большой роли даже то, если бы моим врагом оказался сам магграф Огран. Это он пытался меня подставить. Я бы просто воспользовался автократией и нанёс ему такой ущерб, от которого он бы никогда не оправился. Я обратился к Марион. Я же спрашиваю у тебя, где твой хозяин? Марион повернулась ко мне с ненавистью на лице и замахнулась правой рукой, на что окружающие быстро среагировали. Рыцари Маграфа попытались схватить ее, а из моей тени показался Кукури. Но прежде чем кто-либо успел что-либо сделать, я схватил ее сам. Было весело, Марион. Весьма похвально для такой мелкой сошки. Я отпустил ее и повернулся к Маграфу. Но вот как-то так... Мне действительно неловко за ее выходку. Позвольте наказать ее, как вам захочется. Да ладно, ничего. Скорее, я чтобы вы так все и оставили. Маграф принял мое решение, а затем посмотрел на Марион. Лучше бы тебе не забывать любезности графа Лиама. Мы с Волисом покинули их, но напоследок кое-что сказал, Марион. Ты выглядишь очень мило в этом платье, Марион. Уоллес прошептал мне, «Лем, ну ты изверг!» «Но я изначально злодей, так что в этом он прав».